Часть тринадцатая. Тарантул. Самоубийца в «Приговоре» пишет. Как бы разумно, праведно и свято не устроилось на земле человечества, все это приравняется завтра к нулю. И хоть это почему-то там и необходимо, по каким-то там всесильным, вечным и мертвым законам природы, но поверьте, что в этой мысли заключается какое-то глубочайшее неуважение к человечеству. Глубоко мне оскорбительное и тем более невыносимое, что тут нет никого виноватого. Невольно приходит в голову одна чрезвычайно забавная, но невыносимо грустная мысль. Ну что, если человек был пущен на землю в виде какой-то наглой пробы, чтобы только посмотреть, уживется ли подобное существо на земле или нет? Страшный вопрос этот все время шевелится в душе Достоевского. Великий инквизитор смотрит на людей... как на недоделанные пробные существа, созданные в насмешку. Герой подполья пишет, «Неужели же я для того только и устроен, чтобы дойти до заключения, что все мое устройство – одно надувание? Тут подмен, подтасовка, шулисто, тут просто бурда, неизвестно что и неизвестно кто. Но у вас все-таки болит, и чем больше вам неизвестно, тем больше болит. Кто же это так смеется над человеком, Иван?» спрашивает сына Федор Павлович Карамазов. Над человеком стоит темная, наглая и бессмысленно вечная сила. Человек глубоко унижен ею. Смешному человеку снится, что он убивает себя и воскресает после смерти. А стало быть, есть и за гробом жизнь. И если надо быть снова и жить опять по чьей-то неустранимой воле, то не хочу, чтобы меня победили и унизили. Природа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 потому что сила эта безлично, безвольна и мертва. «Положение мое тем более невыносимо, что тут нет никого виноватого», пишет самоубийца в приговоре. Герой подполья видит для себя лишь один выход. Молча и бессильно, скрежеща зубами, сладострастно замереть в инерции, мечтая о том, что даже из лица выходит тебе не на кого, что предмета не находится. «Ну а если есть виноватый? Если есть на кого злиться?» если над темную и мертвую силою стоит направляющая ее живая воля. «Религия», — пишет Ипполит, — «вечную жизнь я допускаю и, может быть, всегда допускал. Пусть зажжено сознание воли высшей силы, пусть оно оглянулось на мир и сказала «я есть» мя". и пусть ему вдруг предписано, это ее высшую силу уничтожится, потому что там так для чего-то и даже без объяснения для чего это надо. Пусть. Я все это допускаю, но опять-таки вечный вопрос». Для чего при этом понадобилось смирение мое? Неужели нельзя меня просто съесть, не требуя от меня похвал тому, что меня съело? Если понять его невозможно, то, повторяю, трудно отвечать за то, что не дано человеку понять. Нет уж лучше оставим религию. Но и для такого отношения к высшей воле требуется все-таки немалое смирение, а человек горд. Смешной человек оживает в могиле. Я вдруг вас не голосом, ибо был недвижим. но всем существом моим к властителю всего того, что свершилось со мною. Кто бы ты ни был, но если ты есть, и если существует что-нибудь разумнее того, что теперь совершается, то дозволь ему быть и здесь. Если же ты мстишь мне за неразумное самоубийство мое, безобразием и нелепостью дальнейшего бытия, то знай, что никогда и никакому мучению, какое бы ни постигло меня, не сравнится с тем презрением, которое я буду молча ощущать хотя бы в продолжении миллионов лет мученичества. Властитель этот неотступно стоит перед всеми безбожниками Достоевского. Достоевский любит выводить безбожников, но безбожники его очень странные. Для них Бог – не пустота, не слово без содержания. Все они видят Бога, только не смотрят на Него. Сквозь заявление их о своем неверии у каждого неожиданно прорывается слово или действие, выдающее тайное их настроение. Атеист Раскольников вдруг объявляет Порфирию, что он верует в Бога, даже буквально верует в воскресение Лазаря. Нигилист полит говорит, что вечную жизнь он допускает. Иван Карамазов ни Бога не принимает, а только билет ему почтительнейший возвращает. Безбожник Кириллов постоянно зажигает лампадку перед образом. Петр Верховенский говорит про него, он в Бога верует пуще, чем поп. Все они вовсе не безбожники. У них глубокая тоска по Богу, и Бог для них есть, Он перед ними. Но они не могут Ему покориться. Слишком много они имеют к Нему вопросов, на которые нет ответа. Измученный жестокостями жизни, библейский Иов ко Вседержителю хотел бы говорить и желал бы состязаться с Богом. Новый Иов, Достоевский, выступает на это состязание. И не было со времен Иова таких разрушительных, колеблющих небо вопросов, с какими идет на страже человеков Достоевский. Все его произведения, такие буйные вопросы и увенчание их, знаменитый бунт Ивана Карамазова. «О, по моему, по жалкому земному эвклидовскому уму моему я знаю, лишь то, что страдания есть, что виновных нет, что все одно из другого выходит прямо и просто. Но ведь жить по этой эвклидовской дичи я не могу же согласиться». Не для того же я страдал, чтобы собой, злодействами и страданиями моими унавозить кому-то будущую гармонию. Пока еще время спешу оградить себя, а потому от высшей гармонии совершенно отказываюсь. Не стоит она слезинки хотя бы одного только замученного ребенка. Не стоит, потому что слезки его остались неискупленными. И чем? Чем ты искупишь их? Неужели тем, что они будут отомщены? Но зачем мне их отмщение? Зачем мне ад для мучителей, когда те уже замучены? И какая же гармония, если ад? Не хочу я, наконец чтобы мать обнималась с мучителем, растерзавшим ее сына псами. Не смеет она прощать ему. Если хочет, пусть простит за себя. Пусть простит мучителю материнское безмерное страдание свое. Но страдание своего растерзанного ребенка она не имеет права простить. Хотя бы сам ребенок простил. А если так, где же гармония? Не хочу гармонии. «Лучше уж я останусь при неотмщенном страдании моем и неутоленном негодовании моем, хотя бы я был и не прав. курсив Достоевского. В бессознательных глубинах души человеческой кипит и бушует это неутоленное негодование. И человек вдруг прорывается странным, как будто непостижимым по своей неожиданности словом или поступком. Скорбный и страстно тоскующий о боге Версилов, Вдруг яростно раскалывает опечку икону старца Макара Ивановича: Не прими за аллегорию, Соня, я не наследство Макара разбил, а только так, чтобы разбить. А впрочем, прими хоть и за аллегорию ведь это непременно было так. В неутоленном негодовании своем безбожники Достоевского упорно и сосредоточенно борются против Бога. Этим, может быть, и объясняется их настойчивое извлечение квадратного корня именно из зла. Непрестанное желание. приступить и заявить воле, Возражая против социализма, подпольный человек пишет, ведь все дело-то человеческое, кажется, и действительно в том только и состоит, чтобы человек поминутно доказывал себе, что он человек, а не штифтик. Хоть своими боками да доказывал, хоть торгладитством да доказывал. Для безбожников Достоевского все дело человеческое так же, как будто в том только и состоит, чтобы поминутно доказывать себе свою независимость от Бога. Хоть своими боками, хоть торгладитством, а доказывать. При том жизнеощущении, которым полон Достоевский, это упорное богоборчество его вполне естественно. Мир ужасен, человек безнадежно слаб и безмерно несчастен, жизнь без Бога – это медленное страдание и смерть, Ставрогин. Какая же в таком случае свобода обращения к Богу, какая любовь к Нему? Нищий, иззявший калека, стоит во мраке перед чертогом властителя. Если он запоет властителю хвалу, то потому ли, что возлюбил его, или только потому, что в чертоге тепло и светло? Босая женщина бродила по улицам Александрии с файкалом в одной руке, с кувшином в другой и восклицала. Я сожгу небо этим файкалом и затушу адский огонь этой водой, чтобы человек мог любить Бога только ради его самого. Для Достоевского же нет добродетели, если нет бессмертия. Только убить себя остается, если нет бессмертия. Невозможно жить и дышать, если нет бессмертия. На что нужен был бы Достоевскому Бог, если бы предприятие Александрийской женщины удалось? Знаменательная черточка. Для Достоевского понятие «Бог» и «личное бессмертие человека» неразрывно связаны между собою. Для него это простые синонимы. Между тем связь эта вовсе не обязательна. Любить Бога только ради Него самого, без гарантированного человеку бессмертия, «За что? За этот мир? Полный ужас, разъединения и скорби? За мрачную душу свою, в которой копошатся пауки и фаланги? Нет, любви тут быть не может. Тут возможен только горький и буйный вопрос Ипполита. Неужели нельзя меня просто съесть, не требуя от меня похвал тому, что меня съело? Тут возможно только мятежное решение Ивана Карамазова. Лучше уж я останусь при неотмщенном страдании моем». И неутоленном негодовании моем, хотя бы я был и не прав.